Ин ты были как на подбор, здоровенные и действовали профессионально. Иначе толстый бармен надавил тревожную кнопку, и к минуету быстренько подвалила ближайшая группа захвата. Сморчок, не раздумывая, ужом метнулся в сторону, со скоростью олимпийского спринтера пронёсся дворами и нырнул в проходняк, основательно взял ноги в руки. Хрен догоните, волч Церемониться старасов не стали. Заковали в наручники и отвезли в 60-е отделение, где помдеж без разговоров бросил его в тегрядник. Разговоры начались, когда в отдел начали прибывать потерпевшие. Схрыслеры мотали сопли, морали бумагу подискивали адекватное выражение, оба как никак трудились в издательстве, привыкли работать со словом. Изверски косились в сторону кораблева. Особенно люто сверкал подбитым глазом господин Храбров. Тарас молча растирал смятые наручниками запястья. Он все же зацепил кого-то в форме, так что захватчики отвел тузили его от души и старался отогнать упорно маячивший перед глазами призрак неба в клеточку. А после. случилась вещь, которая ему до крайности не понравилась. Издалека раздался вой сирен, послышались грозные шуги, и дежурный по отделу вскочил словно на скипидальной. Товарищ Гень, не обращая на него внимания, товарищ Ген зарычал и кинулся к подраненному храбробу. "Гоша, сынок, ты мне только скажи, кто?" "Плата за страх". Финал. Врач возился с Жуковым старшим нескончаемо долго. Выглянув в одиннадцатый раз к москвичу, Валерий Александрович посмотрел на медленную зимнюю зарю, дотлевавшую между домами, затасковал и не без раздражения подумал, что за все это время Бати можно было вычесить не один единственный шатко державшийся зуб, а все тридцать два. Мысли было кромольной, нехорошей, и он погнал ее прочь. хотя на самом деле ни в сглаз, ни в порчу не верил, просто он любил отца, и с каждым годом всё отчётливее осознавал краткость совместного пути и счёт отмеренного им в этой жизни. Радоваться надо, что батя ругается и ворчит, чтобы он не замкнулся в своём собственном мирке, куда извне уже не проникнуть, что он у него пока ещё есть. В таком вот философском настроении Валерий Александрович вернулся в вестибюль клиники и тут же вновь угодил под горячую руку разгневанного родителя. А оказывается, в его отсутствие Жуков старший наконец вышел из врачебного кабинета и не обнаружив сына у двери, решил пуститься на поиски. Но по счастью, даже гардероба продвинуться не смог, ибо Валерий Александрович унёс в кармане намерок от пальто. А я почем знаю, куда ты подевался? Прошам колбати сердито, вынутый из уб, занимал стратегическую позицию и отсутствие протеза мешало говорить внятно. Может, домой укатил, или на вокзал кого-то за деньги полез. Что-нибудь более несправедливое и обидное, даже при сильном желании, трудно было придумать. Наверное, Александр Васильевич страдал и от боли в распухшей десне. Доктор сделал укол. но действие лекарства кончилось и от невозможности говорить внятно, как все нормальные люди. Вот в такие моменты и начинаешь бесповоротно чувствовать себя стариком. И это он, наконец-то, за изготовление нового мостика придётся отдать чёртову уймищу денег, брать которые, естественно, придётся опять же у сына, либо с пенсии не разгуляешься. А ну, все жизненные избережения теперь разве что килодишёвой колбаски. Валерий Александч добыл из гардероба его пальто и повёл отца к тёплой только что прогретой машине. Солнечный свет между тем совсем ушёл с неба. Вместо него в низких облаках плавало рыжее зарево уличных фонарей. Жуков младший всегда старался возвращаться из автомобильных поездок за светло, и в результате опыт вождения в темноте у него был минимальный. Пока он ждал отца и обдумывал путь домой, в душе поднимали голову всевозможные страхи.